Когда они подошли ко входу в котельную, старец Анатолий посмотрел на Настю и приказал Жди здесь, а ты пойдем, позвал он ее отца. Я ее здесь одну не оставлю, пробурчал недовольный контрадмирал. Не боись, успокоил его истопник, никто ее здесь не обидит. И они вдвоем вошли в кочегарку. Истопник притворил дверь котельной и весело посмотрел на гостя.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 Но что ты испугался, адмирал, не проверка это. Я не из первого отдела. Не того ты боишься. Фу ты, но ты лаптегно выругался гость. Никого я не боюсь. Я свое уже отбоялся. Но я действительно не понимаю, чего вы от меня хотите. Сейчас поймешь, заверил гость истопник. Только рассуди, пожалуйста, по совести. Для меня это очень важно. Есть у меня один грех.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 Вглядываясь в истопника, спросил гость. — Да я, честно говоря, не помню. Был он меня старшим шкипером, служил буксир в Гость с возрастающим напряжением вглядывался в истопника. — Ну, что ж ты меня не спрашиваешь, расстрелял я его или нет? — спросил старец. — Ну, расстрелял.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 Стал я здесь жить. Сначала думал скрываться, вдруг меня за это убийство ищут. Прикинулся, что, дескать, память, все отшибло, а потом привык. Начал молиться, принял постриг, а про преступление свое никому не говорил, даже духовнику. Боялся. Вот как ты сегодня, что передадут куда надо. А мне что же решили рассказать? Спросил гость.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 «Господь с тобой», — опутствовал его старец Анатолий, но вдруг добавил. «Да, вспомнил я, как его звали, моряка. Того». Гость остановился в дверях и посмотрел на истопника. «Как и тебя, нам. Ничего не ответив, гость вышел из котельной и закрыл за собой дверь. Оставшись один, старец Анатолий вошел в свою молельную комнату, опустился на колени и стал горячо молиться.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 Теперь он не был темным от времени и сырости, а посветлел и почему-то оказался покрытым лаком. — Нравится? — спросил с гордостью Иов. Подошел к ящику и провел по его поверхности рукой. — Добрая работа. Мы его сначала шкуркой, а потом сверху лаком прошлись. — Гарнитура, Люба, дорого посмотреть. Хоть в гостиной ставь вместо буфета. — Ты что сделал? — вдруг заорал на Иова и стопник. Ты...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 И открыл, Настяш, дверь молельной комнаты, зажег лампаду, висящую перед иконами, которыми были увешаны стены комнаты. Потом достал свечи, зажег их и прилепил на косяк двери, ведущей в молельную комнату. И Истопник вернулся к ящику, зашел с одной его стороны взглядом, приказал Иову зайти с другой. Так они подняли ящик и отнесли к молельной комнате и поставили его так, что одна сторона ящика находилась в молельной комнате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 Он лег в ящик, головой в помещение кочегарки, сложил руки с крестом на груди и закрыл глаза. Ящик оказался ему как раз в пору. Иов не спешил уходить. Какое-то время он наблюдал за неподвижно лежащим старцем. Э — -э, Отец Анатолий, ты что чувствуешь сейчас? — осторожно спросил Иов. — Может, болит чего? — Болит не главное. Главное — не покой душевный. Не открывая глаз, ответил истопник. Грехов у меня много, а добрых дел нехватка. Ну, ничего. Господь милостив. — Ну, батюшка Матолий, твои грехи в телескоп не разглядеть, а добрых дел целая гора. — услады много в жизни я испытал. радости и утехам предавался, особенно по молодости. А людям мало помог, можно было больше. — Вот слушая тебя, словно не о себе говоришь, — удивился Иов. — Добрый ты, отец Иов, ну да ладно. Иди с Богом. — Бачка Анатолий, а мне-то как жить? — спросил Иов. — Живи, как живешь, — ответил истопник. — Все грешные. Только не сделай какого-нибудь большого греха. — Ну, вот и поговорили. А теперь пора мне. Христос с тобой. Последние слова старца, которые услышал Иов, были — Господи,